Отработка мизансцен связана с новым номером. И таких людей, талантливых, ищущих, настоящих тружеников в цирке большинство. Разные люди жили в гардеробных. Замкнутые и общительные, веселые и грустные, гостеприимные и нелюдимые. Когда мы с Мишей начинали самостоятельную работу, для нас было праздником, если приглашали к себе в гардеробную артисты-сатирики Григорий Рожковский и Николай Скалов. Чудесный дуэт почти каждый сезон выступавший с новым злободневным репертуаром на манеже столичного цирка. Полный, обаятельный человек дядя Гриша, как мы и называли Рожковского, нес на себя основную нагрузку в номере. Артисты прекрасно подавали текст куплетов, и хотя никогда не пользовались микрофоном, публика слышала каждое слово. Скалов выходил на манеж с гитарой, а Рожковский — с мандолиной. Сами себя аккомпанировали, великолепно общались со зрителем и под аплодисменты уходили за кулисы. Побываешь в гардеробной у таких артистов полчаса, получишь заряд веселья на целый день. Истории и анекдоты они рассказывали вдвоем, так же, как и вели диалоги на манеже. Оба любили шутки и розгрыши. Однажды специальная комиссия из главка пришла в цирк проверить, Производственный багаж артистов, чтобы выяснить, не вводят ли они с собой что-то лишнее. Дошла очередь Дорошковского и Скалова. Скалов повел членов комиссии на склад, где стоял громадный ящик. Вот наш реквизит. Пожалуйста, взвешивайте. Рабочие с трудом поставили ящик на весы 230 килограммов. Комиссия всполошилась, почему такой вес? А инструменты ноты, невозмутимо ответил Скалов. «Да сколько же могут весить гитара с мандолиной? Откройте ящик!» — потребовал председатель комиссии. Ящик открыли, и оттуда появился с двумя двухпудовыми гирями в руках дяди Гриша. Члены комиссии так и не знали обижаться им или улыбаться. Григорий Рожковский и Николай Скалов первыми принесли в ящик диковинный для всех нас железный ящик с манящим названием «Магнитофон». Развлекались они с ним как могли. Как-то пригласили к себе в гардеробную мрачного дрессировщика лошадей, посадили его в кресло и, незаметно установив микрофон, завели разговор о разных несправедливостях в нашей цирковой системе. Затравка сработала. Не скупясь на крепкие выражения, дрессировщик с воодушевлением ругал руководство главка. Каких только слов не было сказано в адрес наших начальников. Потом Рожковский взорвав его, мягко сказал, — А теперь, дорогой Вася, внимательно послушай, что завтра в своем кабинете услышит начальник нашего главка. Скалов торжественно включил магнитофон на прослушивание, и Вася постепенно начал меняться в лице. Потом он кричал на Рожковского и Скалова, и слова были более крепкими, чем когда он ругал главку. А дядя Гриша, похлопывая по плечу перепуганного артиста, ласково говорил, «Не кричи, Вася, не волнуйся. Лучше заходи к нам вечером, после представления, с бутылкой армянского коньяка. Мы все вместе обсудим, и, может быть, эту пленку, если ты не будешь возражать, сотрем». Кого бы из старых артистов я не встретил, сразу масса воспоминаний. С одним вместе выезжал на гастроль в Австралию, у другого был свидетелем на свадьбе, третьим работал во время гастролей в Сибири. Стоит мне увидеть Виктора Плинера, работающего сейчас режиссером в цирке, я сразу вспоминаю одну из первых послевоенных программ в Москве. На манеж выходил седоватый мужчина с доброй улыбкой, а с ним выбегали дети, и мы с огромным удовольствием смотрели удивительный номер и корейские игры. Обычно выступающих на манеже детей чуть-чуть жалко, Это идет еще от гуттоперчевого мальчика Григоровича. А у Виктора Плинера ребята работали с радостью, с увлечением, да и он к ним относился по-доброму, по-отцовски. Как правило, в группу к нему попадали дети не очень состоятельных родителей, и родители были довольны, что их ребята находятся в надежных руках, учатся, работают, приобретают специальность. У самого Виктора Плинера детей нет, и он и его жена относились к маленьким артистам как отец и мать. В конце 60-х годов Виктор Плинер снова создал номер с детьми. Сам он уже в нем не работает. Трюки стали сильнее, их можно назвать рекордными. И хотя номер великолепно принимается зрителями, для меня лично он кажется хуже. В нем не хватает самого Плинера. Другие этого не замечают, а я невольно сопоставляю номер.